Если с умным я в адский огонь попаду, то сумею, наверно, прожить и в аду. Но не дай Бог в раю с дураком оказаться. Отведи её Всевышний такую беду.